Мюррей Лейнстер, парламентёр. Всем памятна история межзвездных пиратов. Не было ни одного человека, который бы столкнулся с ними и уцелел. Все помнят также поиски их базы, которые стольким людям принесли смерть. Сначала межзвездные пираты уничтожали наши одиночные корабли. Наконец эскадра их пространственного флота напала на колонию землян. на капеле три и без всякого повода и предупреждения, без малейшей попытки войти в контакт, истребило до единого человека полумиллионное население колонии. Только тогда начались организованные поиски. Нынешний рассказ описывает один из эпизодов этих поисков, а герой его пес, которого звали Бек. Следуя за хозяином, Бек с достоинством вошел в контрольную кабину легкого межзвездного крейсера «Кеннесси». Капитан поднял голову от электронного телескопа, а его хозяин Холден сел в кресло, держа в руках пачку последних записей пространственных волн, которую он принес из кабины связи. Бек пытливо посмотрел на капитана, после чего вытянулся на полу, положил морду между лапами и глубоко вздохнул. Бек не был требовательной собакой. На Кеннесси он поддерживал дружеские отношения со всеми, начиная с капитана и кончая буфетным боем. Но его хозяином и божеством был лейтенант Холден. Куда бы ни направлялся Холден, Бек шел за ним, насколько, разумеется, это допускали правила, и ждал, пока его хозяину не придет в голову направиться виное место. Сейчас он лежал на пенопластовом полу, слушал слова Холдена. И ответы капитана. В голосах обоих сквозили озабоченность и неуверенность. Мужчины были серьезно обеспокоены. Крейсер Кеннесси двигался по кометной орбите в планетной системе звезды Масса Гамма. Двигатель крейсера был выключен. Корабль не проявлял никаких внешних признаков жизни. Он должен казаться мертвым пришельцем из космического пространства. Две недели назад, еще на значительном расстоянии от первой с краю планеты системы Масса Гамма, Кеноси со сверхсветовой скорости перешел на скорость субсветовую, достигнув скорости и курса свойственных комете, он пошел по ее орбите через систему одиннадцати планет, и почти сразу же его приемное устройство зарегистрировали межпланетные радиосигналы, доказательство того, что здесь существует цивилизация. Разумеется, сигналы были непонятны, но они свидетельствовали о том, что данная цивилизация по техническому развитию сопоставима с человеческой. Именно такую цивилизацию искал Кеннесси, как и все остальные корабли земного межзвездного флота. Команда Кеннесси знала одно. Где-то живут смертельные враги человечества. Уже много лет с настораживающей чистотой Повторялись случаи гибели разведывательных земных кораблей. Уже давно зародилось подозрение, что в мире есть существа, нападающие на человека при каждой встрече. Но доказательств этому не было. Они появились лишь полгода назад, с гибелью колонии землян на Капелле. Об агрессорах известно было только одно – они не люди. Сейчас необходимо было их отыскать. И если не удастся найти общий язык, уничтожить, прежде чем они станут достаточно сильны, чтобы стереть род людской с лица Земли. Неведомые существа могли населять планеты системы Масса Гамма, никогда прежде не исследованные людьми. Цивилизация, которая имеет межпланетную связь, могла также... Бек продолжал дремать на полу контрольной кабины. Запах машинного отделения. Погоня за катон, минуты деловитого обнюхивания дерева, все это были только обрывки снов. Фраза, сказанная чуть громче обычного, заставила его открыть глаза. Во всяком случае, они должны совершать межпланетные перелеты, сказал Холден. Нет ни малейшего сомнения, что перехваченные сигналы служат для связи между планетами. Мне кажется, они похожи на тех, кого мы ищем. капитан покивал головой. «Возможно, но прежде чем их уничтожать, мы обязаны в этом убедиться. Таков приказ. В состоянии ли они уничтожить Кеннесси? Если они могут нас убить, они те враги, которых мы ищем. Но они являются ими, если не в силах этого сделать. И мы должны это установить». Неужели межпланетная связь недостаточное доказательство? Межпланетное еще не значит межзвездное, ответил капитан. Сейчас нужно выслать на Землю торпеду со всеми данными, какими мы располагаем. До сих пор, Холден, мы еще не зафиксировали волны Ванга. Стало быть, мы не имеем доказательств, что обнаруженные здесь существа совершают межзвездные полеты, а наши враги совершают. Может быть, они скрывают это от нас, – сказал Холден. Прежде чем мы здесь появились, они и должны были зафиксировать созданную нами волну Ванга. И может быть, сейчас они лишь ожидают, пока мы достаточно приблизимся, чтобы уничтожить нас наверняка, так, чтобы мы не смогли ни обороняться, ни послать рапорт на Землю. Это на них похоже. Холден встал, и Бек немедленно вскочил вертя хвостом. Его хозяин Холден куда-то идет. Стало быть, Бек пойдет вместе с ним. Счастье Бека состояло в том, чтобы идти всюду, куда шел Холден, чтобы быть там, где находится Холден. Одним словом, чтобы не пристанно растворяться в ощущении присутствия Холдена. Больше он ничего не требовал от судьбы. Когда Холден похлопывал его по голове или играл с ним, пусть даже и не слишком делекатно. Счастье Бека переходило в экстаз, а теперь он попросту ожидал довольный уже тем, что пойдет вместе с Холденом. Да, все это так, согласился капитан. Быть может, они и подстерегают нас, посмотрим. Во всяком случае, сейчас мы вышлем на землю торпеду со всеми данными. Если мы не вернемся, наш флот будет, по крайней мере, знать, в какую сторону ему следует направиться и кого обезвредить. Затем попробуем совершить высадку в спасательной ракете. Сомневаюсь, чтобы наши враги отказали себе в удовольствии уничтожить ее. Если, однако, ракета возвратится, мы хоть что-нибудь доузнаем、да、об их вооружении. «Капитан», – быстро сказал Холден, – «я вызываюсь на эту ракету добровольцем». «Посмотрим», – сказал капитан. Прежде всего приготовь все данные, которые должна брать связная торпеда. Ты совершенно уверен, что это было направленное излучение, как в нашем старинном радаре, и что это было послано с четвертой планеты? Как нельзя более, сказал Холден. Трудно, конечно, сказать, какие сведения они получили о нас при помощи этого устройства, но во всяком случае понятно, что они хотят таким способом. исследовать появившуюся на небе комету. «Будем надеяться», — сказал капитан, сверкнув глазами, что эхо, отразившееся от нашего корпуса, сказала им, «Это только комета и ничего больше». «Итак, Холден, чтобы через полчаса все было готово». Холден козырнул и вышел из контрольной кабины. За ним с достоинством последовал Бэк. Большой коричневый пес, которому и в голову не приходило беспокоиться о таких глупостях, как межзвездные путешествия или неведомые существа с бессмысленной жестокостью, лишающие жизни полмиллиона человек. Бек был совершенно доволен своей судьбой. Он был вместе с хозяином. Межпланетный совет системы Масса Гамма собирался на заседание. Направленный луч показал, что новая комета, появившаяся на небе, хоть и движется по совершенно правильной кометной орбите, на самом деле сооружение искусственное — межзвездный корабль. У него, правда, не работают двигатели и вообще он не проявляет признаков жизни. Однако он пересек гравитационное поле внешних планет, причем это не заставило его вращаться. И это, возможно, только в случае, если внутри корабля работает гироскоп или подобное ему устройство. Небольшое примечание. Конечно же, под гироскопом имеется в виду гироскоп. Однако я оставила версию переводчика. Мы уже принимали один визит из межзвездных пространств, сказал председатель Межпланетного Совета. Он выглядел очень подавленным. Последствия его нам известны. И если в этом корабле те же существа, мы должны уничтожить его как можно скорее. По моему мнению, достаточным доказательством является то, что он пытается приблизиться незамеченным. Но с другой стороны, этот камуфляж свидетельствует об определенных подозрениях в наш адрес, подозрениях, что именно мы уничтожили предшествующие корабли. Если мы уничтожим и этот, подозрения превратятся в убеждения. И мы можем быть уверены, что следующий визит нам нанесет уже могучий флот. Это означает, что всю нашу цивилизацию мы должны будем переключить на военное производство. Мы должны будем подумать о мощи, которая позволит нам выйти за пределы нашей системы. Из существ, настроенных мирно, мы должны будем превратиться в существа с психикой, приспособленной исключительно к потребностям войны. Представитель первого континента был настроен несколько оптимистичнее. На чем основана уверенность? – спросил он. Что это существа той же расы, что и предыдущие? Корабли имеют совершенно иные формы. И откуда уверенность, что с этими существами, как и с предыдущими, нельзя договориться? Конечно, в этом нет уверенности. Устало ответил председатель. Психологический анализ внешних форм корабля показывает, что это, скорее всего, существа иные. Но несмотря на это, можем ли мы себе позволить попытку установить с ними мирный контакт? Само собой разумеется, команду одиночного корабля мы можем казнить или миловать. Вероятно, она будет симулировать дружбу, чтобы улететь отсюда, получив сведения, которые потом помогут подготовить нашу гибель. Можем ли мы вообще доверять существам, которые высылают к нам одиночный корабль для разведки? Наступила тишина. Двести лет назад в системе Масса Гамма появился межзвездный корабль. Уничтожение половины планеты и гибель многих миллионов жизней – такова была цена, которую пришлось заплатить, чтобы его обезвредить. Команда корабля не реагировала ни на какие попытки установить дружеские контакты. Где бы она ни высаживалась, она всюду беспощадно уничтожала все, что было цветом соперничающей цивилизации, и прежде всего обитателей планеты. С ней нельзя было прийти к соглашению, и оставалось только одно – уничтожить ее. Если бы мы могли, с сожалением сказал представитель третьего континента, заполучить хотя бы одного единственного члена команды этого корабля. И убедиться, что нет никакой надежды на взаимопонимание. Ужасно, что мы не можем даже убедиться, прежде чем... Да, это ужасно. Глухо согласился председатель. Переключить всю нашу цивилизацию на военное производство и обречь ее на длительную войну. Это самое ужасное, что может быть. Но я не вижу другого выхода. Ставлю на голосование, должны ли мы уничтожить корабль, который появился в нашей системе. Голосовали неохотно, но единодушно за войну. Торпеда, которую Кеннесси выпустил из кормовой камеры, не имела внушительного вида, сигарообразная, длиной каких-нибудь два метра. Оторвавшись от крейсера, торпеда должна была в течение пятнадцати минут двигаться с тридцатикратным ускорением, после чего перейти на сверхсветовую скорость. В этот момент закончится ее существование с точки зрения нормальных пространственных категорий, что проявится в выделении невероятного количества энергии, так называемой волны Ванга, ощутимой на расстоянии сотен миллионов километров. Вблизи Земли торпеда выйдет из сверхсветовой скорости при помощи второй подобной волны. Расстояние между массой гамма и материнской базой Кенниси составляло около 80 световых лет. Сообщение, переданное по радио, на базе приняли бы правнуки команды крейсера. Торпеда же достигнет базы в течение нескольких дней. Волна Ванга, сопутствующая ее рематериализации, будет зарегистрирована разветвленной сетью кораблей связи. которые также примут и передадут дальше сведения автоматически транслируемые торпедой, а затем поймают ее самую, чтобы получить письменные данные. Бек не присутствовал при запуске торпеды. Он был слишком велик, а кормовой отсек слишком тесен, и Холден не позволил ему туда войти. Бек был настолько убежден в привязанности хозяина к нему и в собственной ценности, что не принял этого близко к сердцу. Он хорошо знал, что бывают моменты, когда не следует путаться под ногами, но он знал и то, что его любят все члены команды, и неторопливо отправился на поиски пусть и несколько худшего, но все-таки человеческого общества, пока хозяин вновь не допустит его к себе. Несколько человек подготавливали спасательную ракету, которая должна была совершить высадку, и Бек вслед за ними вошел в ракету. А потом втиснулся в маленькую контрольную кабину. Через минуту ракета была поднята вверх. Бек, свернувшийся в уголке на полу, заморгал. В иллюминаторах мерцали звезды, стало ослепительно светло. Ничем не приглушенный блеск звезды масса гамма ворвался в передний иллюминатор. В кабину вошел Мейнарт и нажал кнопку телефона. Заслоны открыты, спасательная ракета в исходной позиции. Твердо сказал он. К старту все готово. Принял. Прозвучал в мегафоне голос Холдена. Звучал он несколько угрюмо. Стартуйте в момент, когда ударит волна Ванга. Может, она забьет их радары, и вы останетесь незамеченными. Желаю успеха. Собака привыкла к мегафонам и хорошо знала голос своего хозяина. Бэк начал вертеть хвостом, тихонько постукивал им об стену. Мейнарт внезапно обернулся и крикнул: "Бек, Бек здесь, спрятался в углу". Минута молчания. Потом снова зазвучал голос Холдена, еще более угрюмый: "Ладно, Мейнарт, уже нет времени, чтобы вернуть его на корабль. Пусть летит с вами". "Может, это и к лучшему", весело сказал Мейнарт. "Будем иметь талисман". "Сколько осталось времени?". "Двадцать секунд". — ответил голос Холдена. — Однако ты счастливчик. Я ведь надеялся сам полететь, пока ты не выкупил валета. Мейнард захохотал. Кеннесси вторгался в неведомую и, вероятнее всего, враждебную солнечную систему. Если это ее жители коварно уничтожали корабли межзвездного флота землян и опустошили колонию на Капелле-3, у крейсера было немного шансов уцелеть. Но это не удержало младших офицеров корабля от розыгрыша партии покера на право совершить опасную высадку на самой большой из планет. В мегафоне раздался вдруг такой громкий и зловещий рев, что мембрана тут же как бы захлебнулась и начала издавать сдавленные хриплые звуки. Это была волна ванга, созданная торпедой. Взрыв излучения настолько сильный, что он блокировал любое приемное устройство. Независимо от того, как оно настроено. Сообщение поступило в только что организованный департамент обороны на массе четыре. Департамент был создан как верховная инстанция до последнего эрга, координирующая энергию всей Солнечной системы в синхрофазированные световые лучи, которые в определенный момент будут направлены одновременно с четырех планет на псевдокомету. Смертоносные лучи не то оружие, которое детекторы корабля могли бы заблаговременно обнаружить, чтобы он смог от них отклониться. Они распространяются со скоростью света, а тело, которое окажется в их фокусе, будет мгновенно раскалено до температуры солнечного ядра. Лучи были оружием практически безотказным, безотказным, если надо уничтожить один корабль. Рассчитать взаимоотношения фаз постоянно движущихся планет так, чтобы лучи с них усиливали, а не гасили взаимно друг друга, дело страшно сложное. При помощи таких лучей можно уничтожить одиночный межзвездный корабль, курс и скорость которого известны, или кораблю, уже совершивший посадку на одну из планет. Но в случае появления целого флота оружие это окажется бесполезным. Необходимы дни или даже недели, чтобы накопить нужное количество энергии для нанесения результативного удара в определенный пункт. Перед лицом многих кораблей с переменными курсами и скоростями лучи окажутся бессильными. Сообщение, поступившее в департамент обороны, гласило: небольшая межпланетная ракета отделилась от наблюдаемого корабля в момент сильного суперсветового волнового возмущения. Ракета направляется к планете четыре. Вероятно, имеет целью посадку. Сторона противосолнечная, северный округ первого континента. Ждем распоряжений. Недавно возникший департамент обороны еще не успел выработать бюрократический метод работы и напыщенный стиль. Должно быть, поэтому ответ поступил через несколько минут. Эвакуировать все население угрожаемого округа. Приготовить сухопутные машины и атмосферные самолеты для разведки вооружения. Каким располагает ракета. Огласить радио призыв добровольцев, предупредив, что они, возможно, идут на смерть. Не пользоваться никакими межпланетными средствами сообщения. Враг не должен знать, что мы можем обороняться вплоть до момента, когда вся система будет готова к одновременным действиям. Жители Марса-4 однажды уже испытали вражеское вторжение, поэтому около 25 миллионов жителей начали поспешную, но планомерную эвакуацию в качестве меры предосторожности перед предполагаемой посадкой не вооруженной спасательной ракеты. Бэк очнулся от неспокойного полусна в тот момент, когда ракета начала приближаться к противосолнечной стороне планеты. Все наблюдательные устройства, какими только располагал человек, работали, стараясь получить как можно больше данных. Но для Бека технические дела оставались как нельзя более безразличными. В момент, когда было обнаружено направленное излучение, Бек деловито зевал. Когда излучение внезапно прекратилось, он начал подтягиваться. Он с удовольствием встряхнулся в тот момент, когда анализаторы сообщили, что атмосфера планеты… подобно атмосфере земной, хотя и обладает повышенным количеством благородных газов, не превышающим, однако, пропорций, характерных для азотно-кислородных смесей. Между тем, ракета осторожно опускалась, высматривая возможные опасности. Инфракрасная аппаратура обнаружила берег моря и какие-то непонятные сооружения, представляющие собой, возможно, портовое оборудование. Мейнарт немедленно взбил ракету вертикально вверх, но отойдя на сто пятьдесят миль, вновь приблизился к планете. Что ж, его задачей было дать себя убить, если жители планеты располагают соответствующими средствами. Но он не был обязан облегчать им эту задачу. Если они обнаружили, что предполагаемая комета, прибывавшая из космоса, является межпланетным кораблем, они и так на стороже. А если они и есть те существа, что истребили колонистов на Капелле-3, они любой ценой будут стараться не допустить, чтобы ракета вернулась к своему материнскому кораблю. Наконец, с бесконечной осторожностью ракета опустилась на поверхность планеты, покрытую, как показали анализаторы, густой растительностью с перистыми листьями. Проходили бесконечные минуты, а Мейнард все еще сидел в величайшем напряжении. готовый молниеносно взвить ракету вверх при малейшем намеке на какое-либо враждебное действие. Но никаких признаков опасности не было. Микрофоны передавали извне различные звуки, но не подлежало сомнению, что это всего лишь отголоски обычной жизни лесной глуши. После долгого выжидания Мейнард приоткрыл иллюминатор. Снова ничего не произошло. Если есть охотники идти за биологическими образцами, Сказал он наконец. «Отправляйтесь». «Но, предупреждаю, в случае тревоги могу стартовать, никого не ожидая. Буду стараться вырваться. Только так можно узнать, что наши враги в состоянии сделать». Ответило несколько голосов. Потом раздался лязг открываемого люка. Бэк весело двинулся к выходу. Снаружи повеяло множество интригующих запахов. Несколько человек уже вышли из ракеты. «Отправил». Двигались они осторожно, с оружием наготове. Люк остался открытым, но возле него стоял человек, готовый в любую секунду захлопнуть его, если бы ракете пришлось внезапно стартовать. Покинуть ракету было для людей актом незаурядного мужества. Они ведь могли уже не вернуться, если жители планеты действительно окажутся враждебными, и ракета вызовет на себя неприятельский огонь. Но Бека интересовали только незнакомые запахи. Конечно, наибольшей радостью было бы оказаться снова в обществе Холдена, однако и эти люди тоже его друзья. И если они отправляются в мир бесчисленных новых запахов, Бек мягко спрыгнул на землю и сразу нашел занятие для своего носа. Уже сама почва имела иной запах, чем на земле. Новой была и растительность. Он обнаружил несомненные следы животного, с запахом которого никогда прежде не сталкивался. Можно сделать много выводов из анализа клетчатки, содержащейся в растениях чужой планеты. Однако Бек мог бы рассказать значительно больше благодаря своему обонянию. Вон там какое-то плотоядное животное преследовало маленькое трепещущее создание, которое то взвивалось вверх в гущу нависающей растительности, то снова припадало к земле. А здесь другое животное, травоядное, без всякого видимого повода сделало веспуги гигантский прыжок, по-видимому, на него напало некое летающее существо, но промахнулось. А вон там отчетливыми прыжками проскользнуло что-то поразительно напоминающее своим запахом змею. А там снова какое-то теплокровное животное оставило растянутый след, ползая на животе. Безостатко поглощенный миром новых запахов Бек не останавливался в своих поисках. Время от времени он слышал голоса людей, это придавало ему уверенность, и он все больше и больше удалялся от ракеты, лишь изредка останавливаясь и прислушиваясь. Он только нашел на руку какого-то животного и деловито обнюхивал вход в нее, как послышались новые звуки. Первый возник где-то на горизонте и постепенно приближался к зениту. Это был низкий моторный рокот, какой издают самолеты. Бек не раз слышал его на земле. Это был звук механический, стало быть, произведенный человеком, и следовательно, опасаться этого звука не было оснований. Одновременно начал приближаться отдаленный грохот, напоминающий шум бульдозеров или машин вроде них. Эти машины применяет человек, значит, игрох это нечего было бояться. И Бек с энтузиазмом продолжал обнюхивать Нару. Потом раздались энергичные мужские голоса. Позови его Холден, Бек немедленно пустился бы во всю прыть. Но других людей он слушался не так безоговорочно. Он понюхал еще и еще раз, когда наконец пес не спеша двинулся в ту сторону, откуда долетали призывы. то услышал ввой ракеты взбивающейся в небо ему даже в голову не пришло что люди могли его здесь оставить но люди должны были установить каким оружием располагает планета а сделать это они могли только в воздухе и когда Бек достиг места где села ракета ее там не оказалось Бек остановился как вкопанный рокот над головой превратился уже в громовое рычание В темноте над ним носилось множество летающих машин. Одновременно, по крайней мере с трех сторон, приближался механический грохот. Бек недоверчиво обнюхал место, где еще недавно стояла ракета. Потом он обеспокоенно побежал по следам мужчин, которые брали образцы растений. Потом вернулся. Разумеется, Бек чувствовал себя несчастным, но ему и в голову не приходило, что люди оставили его на произвол судьбы. Пес нетерпеливо ожидал, когда они заметят, что забыли о нем и возвратятся. Рокот кружил в темном небе, грохот приближался из-за стены мрака. Все это были машины, употребляемые людьми, может быть, незнакомыми ему людьми, но тем не менее людьми, которые несомненно полюбят большого каштанового хорошо сложенного пса. Быть может, они даже помогут ему вернуться к Холдену? Но пока Бек растерянно вертелся на том месте, куда ракета не возвратилась, а шум и грохот нарастили, затем сверху брызнул яркий свет. Он лился с самолета. Бек ослепленно заморгал, но он не слишком обеспокоился. Машины, двигающиеся по земле, машины, летающие, яркий свет — всем этим пользуется человек, а уважающий себя пес. Сумеет установить правильные отношения с каждым человеком. Бек предусмотрительно посторонился, так как теперь ослепительно засверкали и рефлекторы машин, с грохотом продиравшихся сквозь чащу. Он уступил дорогу, но даже не подумал скрыться в темноте. Он моргал и машинально махал хвостом, готовясь с надлежайшей учтивостью встретить людей, которые высадятся из машин. Само собой разумелось, что они помогут ему отыскать Холдена. Одна из машин остановилась. Из нее вышло нечто. Этой нечтой не было человеком. Бек недоверчиво принюхался и ощетинился. Он не верил самому себе. Ведь машинами пользуются люди. Только люди. Массианец приближался к нему, и Бек предостерегающе зарычал. Его слепил невыносимо яркий свет. Он зарычал снова и еще больше ощетинился. Этот большой каштановый пес предостерегал существа, которые, по видимому, уничтожали корабли межзвездного флота Земляной и опустошали колонии Земли, чтобы они не вздумали к нему прикоснуться. Бек естественно ничего не знал о погибших кораблях и массовых убийствах. Он был только псом. Псом, принадлежавшим человеку, и не мог себе представить, что может существовать какое-то другое равное человеку существо, которому уразумный пес не должен сопротивляться. Странные деревья вздымались к затянутому тучами небу, в котором делал сумасшедшие круги сноп ярчайшего света. Огромные машины, необычайно сильные рефлекторы которых пронизывали лучами перистые листья. и расчерчивали Землю путаницей резких теней. И кольцо массианцев, жителей четвертой планеты системы масса-гамма, существ, в конце концов, не так уж отличающихся от человека, сомкнувшегося вокруг места, где недавно находилась спасательная ракета, а теперь стоял большой каштановый пес и предостерегающе рычал. Какое-то время массианцы выжидали. Однако существа, умеющие посылать в пространство радиосигналы, не могли быть глупцами. К тому же в машинах имелись передающие устройства, благодаря которым свидетелями встречи стали на расстоянии самые светлые умы планеты. И должно быть перед экраном какой-нибудь лаборатории кто-то сообразил, что лапы Бека совершенно не приспособлены для обслуживания какого бы то ни было механизма, тем более для постройки межзвездных кораблей. Во всяком случае раздались звуки, в которых Бек различил членораздельную речь, хотя не мог понять ни слова. Он медленно отвернулся от первого существа, которое все еще находилось на том месте, где оно остановилось, как только он зарычал. Не приближался и ни один из источников света, поэтому Бек ограничился несколькими полными достоинства предостерегающими порыкиваниями. Его хозяева были здесь и улетели. Но они возвратятся, возвратятся обязательно. На этот счет он не ошибается, и он будет здесь их ждать. Машины могут кружить, если это им нравится. Его хозяева должно быть хотят, чтобы они кружились. Стало быть, он не будет этому противиться. Но сам он с этого места не сдвинется. Он демонстративно покружился и лег на землю. А в глубине души он отчаянно надеялся. Что именно Холден вернется за ним? В департамент обороны на Маста четыре поступил рапорт. Он сжато и деловито докладывал о пребывании малой межпланетной ракеты в Северном округе Первого континента. Вместе с рапортом были переданы фотографии человеческих следов, место, где стояла ракета, а также кинолента, на которой был заснят Бек. Ему была посвящена также большая часть рапорта. «Умственные способности ограниченные, но несомненные», – гласил рапорт. «Способен сосуществовать с другими существами, держится не слишком дружелюбно, но и не враждебно, скорее снисходительно. По-видимому, привык к машинам, относится к ним без опасений, но и без интереса. Обнаруживает удивительную уверенность в себе. Словно бы имел какие-то основания сохранять независимость от существ более интеллигентных, однако не проявляет враждебности, пока на него не пытаются воздействовать. Похоже, что принадлежит какому-то виду соподчиненному существам, построившим пространственный корабль, хотя назначение его неясно, так как он не имеет хватающих конечностей и никаких сколько-нибудь заметных технических способностей. позволяющих использовать его для наблюдения за механизмами. Сейчас мы приступили к установке психоанализаторов и попытаемся получить дальнейшие данные на основании воспоминаний, закрепившихся в мозгу этого существа, которое, разумеется, не должно осознать, что мы проводим на нем какие-то исследования. Прилагаем все усилия, чтобы не нарушить его душевное равновесие. Следующий рапорт сообщал. При помощи психоанализаторов удалось извлечь у исследуемого существа зрительные и слуховые воспоминания, вполне удовлетворительной четкости. Оказывается, что оно живет в симбиозе с существами, обслуживающими межзвездный корабль. Его полезность для существ более высокоразвитых по-прежнему остается невыясненной. Однако его зависимость от этих существ, которые в общем подобны нам, неоспоримо доказана записями, приложенными к данному рапорту. Зрительные впечатления указанного создания сравнительно бедны, зато оно обладает отличным обонянием и слухом. Особенно живы его обонятельные воспоминания. Так, например, его зрительные воспоминания охватывают лишь некоторых членов команды межзвездного корабля, в то время как обонятельные всех без исключения. Ценность технических данных, которые можно получить от Бека, таково, судя по слуховым воспоминаниям, имя этого существа. практически равна нулю. Воспоминания о предполагаемой материнской базе на планете, с которой прибыли агрессоры, ограничиваются почти исключительно воспоминаниями обонятельными. Кроме того, существуеты необычайно интересуются всякими деревьями и столбами, а также запахами, которые оно с ними связывает. Очень сожалеем, что нам не удалось получить сколько-нибудь существенных технических данных. В ответ от Департамента обороны поступил приказ следующего содержания: внимание, дело не терпящее отлагательства. Нынешний приказ аннулирует все без исключения предшествующие приказы. Ни один гражданин не должен принимать никаких действий, расходящихся с сутью этого приказа. Межпланетный Совет решил, что наше отношение к агрессорам будет окончательно установлено после того, Как будут приняты во внимание все данные, которые можно получить от так называемого Бека? Особенно важно исследование взаимоотношений существ высших и низших. Как известно, существуют методы психологического воздействия тиранов на расы зависимые, чтобы заставить их подчиниться. В какой мере какой-либо из этих методов применялся по отношению к Беку и каков был этот метод? Какими правами пользуются расы низшие? Какие наказания налагаются на нее за нарушение этих прав? В какой мере Бек может ожидать лояльности от своих хозяев? Существует ли какой-либо кодекс, писаний или Иезусный, регулирующий отношения обеих рас? И соблюдает ли его раса высшая? Существует ли... Далее приказ вдавался во все возможные подробности. Его главной мыслью было предположение, что мозг Бека, как существо, живущего вместе с человеком, должен содержать совершенно объективный образ человеческой расы. Межпланетный совет признал правильным предположение, что от Бека нельзя получить никаких технических данных, но бесценными могли оказаться и те сведения, которые от него получить можно. Ни один человек не заслуживал бы полного доверия как информатора своей собственной природе, но живущее с ним животное. Совет не приостановил военных приготовлений. Слишком зыбкой была надежда, что будущее принесет что-либо, кроме непрерывной полосы битв. Но если и какая-то надежда была, она без остатка сконцентрировалась на Беке. Что же касается Бека, то положение, в котором он оказался, было для него совершенно непонятным. Место приземления ракеты было теперь ограждено, а сам он заключен внутри ограды. Существа, которые не были людьми, относились правда к нему почтительно, и он, как хорошо воспитанный и уважающий себя пес, отвечал им надлежащей обходительностью. Но одновременно эти же существа все время подсовывали к нему какие-то аппараты, а это ему уже решительно не нравилось. Вот теперь, например, перед ним был мегафон, который издавал самые разнообразные звуки. Однажды мегафон залаял голосом, похожим на голос одного знакомого пса. Да, Бек отлично помнил пса с базы в Ригель, голос которого звучал точно также. Он гневно лаянул в ответ, но лай больше не повторился. В другой раз раздался голос Холдена. В неописуемой радости Бек вскочил и махая хвостом так, что он превратился в мелькающую полосу, залился лаем и скользжом. каким всегда встречает пес своего хозяина после многодневной разлуки. Когда он наконец понял, что это только мегафон, его надломила тяжесть разочарования. Скуля он бегал вдоль ограды и высматривал Холдена. Были исследованы его реакции и на иные возбудители. Один из мессианцев принес ему еду. Сначала Бек недоверчиво обнюхал ее и отошел. Если уж он вынужден есть какие-то незнакомые вещи, то предпочел бы добыть их на охоте сам. Потом он все-таки капитулировал и съел. Массианец имел переносной мегафон, который время от времени кричал «Бэк! Бэк!». В ответ на хорошо знакомое слово «Бэк» помахивал хвостом. Но даже когда массианец научился сам выговаривать это слово, «Бэк» не избавился от настороженности по отношению к нему. Он тосковал по людям и особенно по своему хозяину. Как только пес начинал дремать, во сне сейчас же приходил Холден. Когда Бек засыпал покрепче, его посещали сны такие отчётливые, что лапы сами по себе дрожали короткой и отрывистой судорогой без сильного бунта. Иногда он лаял, подвывал или скулил сквозь сон. Однако по преимуществу это был скулеж неудержимой радости. когда в снах появлялся Холден. Бек не предугадывал, что подсовываемые массианцами аппараты регистрируют воспоминания, проплывающие в его мозгу под влиянием все большего количества возбудителей, которыми массианцы были в состоянии на него воздействовать. Бек понимал смысл более ста слов, если они были сказаны определенным тоном. Слова эти, повторяемые мегафоном, на основании записей, извлеченных из воспоминаний Бека, неизменно вызывали одну и ту же реакцию. В то же время, как приготовления к атаке на Кеннесси непрерывно продвигались вперед, массианцы интенсивно исследовали Бека. А по мере того, как возрастало знакомство с его психикой, они старались завоевать его расположение. Массианец, на долю которого выпало это задание, не щадил усилий, чтобы заменить Бекку Холдена. Он пользовался записями его голоса, Пробовал ласкать Бека, способом которой, как свидетельствовали воспоминания, приводил животное в состояние наивысшего счастья. Однажды он даже начал кататься с Беком по земле, потому что некогда так делал Холден. А это требовало немалой отваги, так как Бек был большой и сильный, а Массианец маленький и довольно тщедушный. Но Бек не хотел играть. Он держался вежливо, но это была та вежливость, которую пес соблюдает за животными принадлежащими человеку, такими как лошади, коровы или овцы, на худой конец даже коты. Но ведь ни один пес не станет забавляться с подпрыгивающим ягненком или бегать за пугливым жеребенком, поэтому Бек оставался сдержанным. Он и не думал менять свое отношение к людям вообще, а к Холдену особенно. Он правда ел чужую пищу? и снисходительно терпел мессианского ученого, который так и не сумел заменить ему Холдена, хотя слыл одним из самых светлых умов в системе масса гамма. Бек становился все более печальным по мере того, как проходили дни, превращавшиеся в недели. Он грустил и худел, хотя подсознательно отдавал себе отчет, что эти странные существа, которые не были людьми, полюбили его подобно людям. Что поделаешь. Собака, принадлежавшая человеку, не может хорошо себя чувствовать в разлуке с ним. Между тем Кеннесси продолжал двигаться по избранной орбите. Возвратившись на корабль, Мейнарт объяснил, как сумел печальную историю с Беком, и Холден принял это объяснение, хотя ни тому, ни другому оно не принесло облегчения. В подобной ситуации не стали бы ожидать и человека. Но с собакой дело обстоит иначе. Собака не может позаботиться о себе. Все понимали, что другого выхода не было, что Бека нужно было оставить. И все-таки всем было не по себе. Материалы, привезенные с Масса-4, были тщательно исследованы. Одновременно накапливались записи радиосигналов. Продолжалось наблюдение планеты при помощи электронных телескопов. Собирались все более многочисленные доказательства существования высокой цивилизации. И непрерывно к крейсеру сопровождали направленные излучения, посылаемые с МАССА ЧЕТЫРЕ. Вообще ситуация была как нельзя более подозрительная и напряженная до предела. Правда, к спасательной ракете двинулись только наземные машины и атмосферные самолеты. На первый взгляд могло показаться, что это свидетельствует... об ограниченных оборонных возможностях, но с другой стороны, не подлежало сомнению, что в системе масса гамма существует межпланетное сообщение. А сопровождающие Кеннесси направленные лучи и немедленное обнаружение спасательной ракеты доказывали, что жители системы отлично понимают, что имеют дело не с кометой. Цивилизация, обладающая средствами межпланетной коммуникации. Но не имеющая достаточных средств для обороны, несомненно, попыталась бы в такой ситуации установить контакт с Кеннесси. И тот факт, что никаких попыток этого рода не было, не предвещал ничего хорошего. Он скорее указывал, что раса, населяющая планету, затаилась в ожидании минуты, когда сможет неожиданно нанести смертельный удар. Поэтому нет ничего удивительного в том, что команда Кеннесси была в состоянии крайнего нервного напряжения. Вообще все это мне не нравится, признался однажды Холду, но капитан. На их месте мы бы, наверняка, попытались установить контакт с таким пришельцем из космоса. Только пираты, внезапно появившись на Капели Трис, сразу начали убивать, прежде чем можно было приступить к каким-либо действиям. Должно быть, это все-таки они населяют здешние планеты. Хорошо, что мы успели послать рапорт на Землю. Если мы не вернемся, там по крайней мере будут знать, куда направить флот с межпланетными бомбами. Не могу себе простить, что я не сделал эту попытку высадиться, сказал Холден решительно. Пошлюм еще одну торпеду с сообщением на Землю. Нет, и больше не будем пытаться высадиться, ответил капитан. Все равно ведь абсолютно невероятно, чтобы тебе удалось найти место, где приземлялась ракета. В конце концов, Бек. Да, он, наверняка, был убит, когда его только нашли. Закончил Холден. Он никому не мог иметь претензий, но был полон горечи. Ему не доставало Бека. Только на двенадцатый день после исчезновения Бека от Маста Четыре отделился межпланетный корабль. Кенниси успел уже сделать оборот вокруг планеты и направлялся теперь к перигелию противоположной стороны ее Солнца. Если бы удалось благополучно достигнуть этого пункта, капитан намеревался со всеми полученными данными двинуться в обратный путь к базе. Появление корабля перечеркнуло эти планы. На первый взгляд казалось, что у него ракетный двигатель. Корабль тащил за собой как бы хвост отработанных газов. Однако спектроскопы обнаружили, что это попросту продукт сжигания какого-то углеводородного соединения. Кроме того, как удалось установить, хвост не играл роль движущей силы. Это скорее напоминало полосы дыма, какие выпускают самолеты в рекламных целях. После двух дней полета корабль довольно значительно отдалился от планеты, затем мягкой дугой изменил курс. Вскоре после этого в контрольную каюту пришел навигационный офицер с рапортом. Направление и скорость полета явно указывали на то, что корабль стремиться как можно ближе подойти к Кеннесси и установить связь. Потом хвост дыма начал попеременно становиться то тоньше, то толще, несомненно, для того, чтобы привлечь внимание крейсера. В контрольной каюте зазвучал мегафон. «Капитан!» – раздался хриплый голос Холдена. «Эта псевдоракета забрасывает нас всевозможными сигналами». Все время повышает и понижает спектр, пытается модулировать частоту, амплитуду и так далее. Послушайте сами. И в мегафоне раздалось веселое гав. Вне всякого сомнения это был Лай Бека. И сразу же после этого человеческий голос позвал Бек. Хотя и слегка искаженный, это был несомненно голос Холдена. Как заводной он выкрикивал теперь. Бек, лежать. Ко мне, Бек. Принеси это Бек, принеси и все другие команды, на которые Бек был обучен реагировать, использовать лексикон, известный большому каштановому псу по кличке Бек в качестве средства связи между чуждыми, недоверяющими друг другу расами. Это, конечно, было бесцеремонно, но совершенно не двусмысленно по намерениям. Знаете, что это значит, капитан? Дрожащим голосом сказал Холден. Каким-то способом они извлекли все это из мозга Бека, прочитали в его памяти. Да, другой возможности я не вижу. А теперь хотят установить с нами контакт. И глухо добавил. Только не убили ли они его, чтобы копаться в его мозгу? Холден, сказал капитан, будь так добр, ответим. Только ты должен обратиться к Беку. Посмотрим, что произойдет. В мегафоне раздался голос Холдена, направленный в другой микрофон. «Бэк», — хрипло сказал Холден, — «ты слышишь меня, старина? Отзовись. Ты слышишь меня, Бэк?» В ответ микрофон залился радостным лаем, каким Бэк всегда встречал своего хозяина. Бэк лаял и рычал, скулил и подвывал, и, наконец, снова залился отчаянным лаем. Он ошалел от радости. Это он, капитан, неуверенно сказал Холден. Он услышал меня, значит, они не сделали ему ничего плохого. Наверное, нужно, капитан. Да, Холден, ты совершенно прав, сказал капитан. Я как раз хотел тебе сказать, чтобы ты взял спасательную ракету и попытался узнать побольше об этих существах. Быть может, тебе удастся войти с ними в непосредственный контакт. Существа, которые сумели познакомиться с добропорядочным псом и достаточно честны, чтобы обратиться к его настоящему хозяину, не могут быть теми, кто уничтожил полмиллиона людей на Капелле-3. Массианский ученый, который пытался заменить Бекку Холдена, успел подружиться со своим соперником, прежде чем Кеннесси опустился на поверхность массы четыре. На материнскую базу была выслана еще одна ракета, чтобы подробно объяснить ситуацию и причины, которые склонили команду к дружеским отношениям с жителями системы масса-гамма. Само собой разумеется, если бы Кеннесси не вернулся, никто на Земле не усомнился бы, кто ответственен за это. «Все складывается великолепно», – объяснял Холдену массианский ученый. Обладая атомной энергией, вы можете придавать любую силу световым лучам, с которыми мы вас познакомили. Благодаря этому мы легче справимся с нашими общими врагами. Смешно, что мы научились использовать световые лучи в качестве движущей силы в межпланетных кораблях, так как не знали атомной энергии. А вы открыли атомную энергию, потому что не имели наших световых лучей. Найдется, наверное, еще много вещей, которые можно связать таким образом. сказал Холден. Мы сможем взаимно дополнять наши знания, если, разумеется, не утратим доверия друг другу. Да, меланхолически, сказал мессианец. И подумать только, что мы намеревались сжечь вас световыми лучами, потому что боялись вас, а вы хотели уничтожить нашу цивилизацию при помощи межпланетных бомб, так как боялись нас. И если дело до этого не дошло… Мы обязаны этим только Бекку. «Я все еще не в состоянии понять, как вы могли нам доверять столь безоговорочно?» «С конфуженно», — сказал Холден. «Боюсь, что мы не были бы так доверчивы к незнакомым существам. Возможно ли, что это было заслугой Бека?» «И все-таки это так», — серьезно ответил мессианец. «Мы извлекли из его мозга все воспоминания». «Абсолютно все». И оказалось, что его вид преклоняется перед человеком. Бек стерпел бы от человека даже жестокость, но а люди не были с ним жестоки. Он без колебаний отдал бы за человека жизнь, но никто не требовал от него этого. Он безгранично вам предан, но и вы отвечаете ему любовью на его преданность. Знаешь, что окончательно склонил и межпланетный совет к тому, чтобы отнестись к людям с полным доверием? Признаться нет, сказал Холден. Твоя встреча с Беком, когда ты впервые вступил на палубу нашего корабля. Улыбаясь, сказал моссиянец. Бек еще до этого выдал нам все, что сам знал о человеке, но надо было видеть эту сцену встречи. Бек прыгнул на тебя, и вы вместе покатились по полу. И тебе даже в голову не пришло, что такое большое животное невольно может сделать тебе больно. Ты обрадовался, увидев его, точно так же, как и он тебе. И это окончательно решило вопрос о нашей политике. Мы уже знали, что люди на доверие отвечают лояльностью, то есть большинство людей. Помолчав, сказал масянец. Ну да. Снова смущенно сказал Холден. Вот это как раз и беспокоит нашего капитана. Он говорит, что вы держитесь так, как если бы все люди были такими порядочными. какими считают нас собаки. А это неправда. В будущем вам следует быть с нами несколько осторожнее. Мы и об этом узнали от Бека, сказал мессианец. Но мы узнали также, что всегда найдем людей, которым сможем доверять. По темно-зеленому газону гигантскими прыжками примчался Бек. Холден вместе с мессианцем сидел на чем-то вроде террасы перед его домом. Бек подлетел к ним радостно гавкая и положил голову на колени Холдену. Потом он любезно махнул моссиянцу хвостом и снова куда-то унесся. Ко мне он никогда так не подбежит, сказал моссиянец. А я? Да, думаю я, люблю его не меньше, чем ты. Это потому, что я его хозяин, объяснил Холден. Но он относится к тебе как к человеку. Ты не заметил этого? Ты прав. Я было не обратил внимания, но это так. Ты прав. Слушай, мы должны начать держать собак. Собаки должны нас полюбить так же, как людей. Тогда человек, который любит собак, скорее поверит массианцу, который тоже их любит. И наоборот. Массианец засмеялся. Разве могли бы мы не доверять человеку, которого добропорядочный пес считает своим хозяином? Таким образом, люди станут для нас братьями. Так закончился этот краткий эпизод из истории поисков межзвездных пиратов. Все знают, что населенная ими система была в конце концов найдена, и прежде чем успели начать с ними какие бы то ни было переговоры, их корабли с бешеной скоростью атаковали наш флот. Дело должно было закончиться их полной гибелью, или же гибелью людей и мессианцев. Тогда впервые земные корабли использовали в бою массиванские световые лучи, но это уже другая история, которую все знают. Не все, однако, знают, что перед зданием Межпланетного совета на Масса-4 стоит памятник Беку. Массиванцы считают это вполне естественным делом. Они любят собак с верх всякой меры, и собаки их тоже любят. У массиванцев даже привилась поговорка, что собака лучший друг массиванца. А на Земле нет никакого памятника Беку, но Бек не имеет по этому поводу претензий. Разве он не является и без того счастливейшим псом? Ведь он с Холденом и не отходит от него ни на шаг. Доброго дня, дорогие друзья. Мюррей Лейнстер замечательный писатель, и я очень люблю его рассказы. На моем канале это второй его рассказ, и я думаю, что не последний. Ссылка на рассказ «Планета неведомых деревьев» будет в конечной заставке. А еще это второй рассказ про собак в космосе. Первый был от Эрика Френка Рассела, который назывался «Лучший друг человека». Оба рассказа рекомендую, если вы их, конечно, еще не слушали. Ну а на сегодня все, дорогие друзья. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, и я желаю вам всего самого-самого доброго, здоровья и до встречи.